Глава 25. Кое-что об очень непростых решениях. Люди — удивительно нелюбопытные создания. Подумал я, остановившись на мостике через Екатерининский канал и делая вид, что задумчиво любуюсь перспективой. Я не собирался задерживаться, но мое внимание привлек тот самый дом на углу конного переулка. Ветхий, всего в два этажа, с башенкой на углу. Такое впечатление, что его скоро собираются сносить — чтобы возвести на этом месте что-то более пристойное. Два человека, одетых форменные или похожие на форменные жилеты, деловито отдирали доски от боковой двери. Рабочие вид имели невзрачный и угрюмый, как и все другие прочие их коллеги. Да и эта самая боковая дверь. Я открыл бутылку кваса. Пена с шипением рванулась из горлышка и полилась в канал. Пить мне особенно не хотелось. Жест был скорее для маскировки. Мол, что-то долго стою на мосту просто так. Впрочем, можно было этого и не делать. Никто не спешил обращать на меня внимание, хоть с открытой бутылкой, хоть без, кроме старухи в платье с глухим воротом до самого подбородка. Она зыркнула на меня неодобрительно, прошипела что-то сквозь зубы и прошла мимо, стуча клюкой. Стук тоже звучал осуждающе. Бутылка перестала фонтанировать пены, и я сделал глоток. Зажмурился от ударившего в нос резко кислого вкуса. Пузырьки защекотали небо. Яблокотился на перила мостика и сделал вид, что разглядываю липнину, украшающую фасад одного из домов. Тем временем рабочие освободили дверь от досок, и один из них присел рядом с ней и принялся копаться в замке. Дверь была неприметная. Мимо таких обычно проходишь, не обращая внимания. Что-то может быть интересного? Дворник хранит метлы? Боковой вход в подвал, чтобы, когда слуги продукты с рынка привозят, не топтались в парадной прихожей. Дверь со скрежетом открылась. С края дверного проема посыпалась сухая штукатурка. Оба рабочих немедленно скрылись внутри. Дверь закрылась. А на порог немедленно уселись невесть, откуда взявшиеся двое бродяг-оборванцев. Постелили между собой газету — Сноровисты расставили бутылку, стакан и разложили краюхи хлеба и вяленую рыбу. Еще одни невидимки, за которых взгляды прохожих не цепляются даже на Невском у Адмиралтейства или на Дворцовой площади. Я задумался, кого еще мы не замечаем. Фонарщиков, извозчиков, трубочистов. Как сложно, оказывается, описать маленького человека привычную деталь пейзажа в большом городе. Я всмотрелся в лица бродяг. Голова одного была замотана мешковиной, правый глаз скрывался под тряпкой, лицо вымазано грязью, второй до самых глаз закутан в какую-то хламиду, на голове мятая шляпа. «Опышное тело! студент с путылкой на мосту, ферно?» — раздался прямо над ухом женский голос с сильным акцентом. «Я тебя заметил еще в Никольских ретах, мальчик «Ида?» Я инстинктивно отшатнулся, но быстро взял себя в руки. «Подслушивать нехорошо», — строго сказала она, но широко улыбнулась. «Она была одета в то самое красное платье, в котором я ее видел полчаса назад. Как я мог не заметить, что она за мной следит? Ее наряд яркий, как новогодняя елка. Мое топрое сердце как то нибудь то фетит до меня тумакилы». Она подчеркнуто тревожно покачала головой. «Ты в большой опасности, мальчик. Князю нет то тебя тела а мне есть. «Почему?» — спросил я. В этой женщине было что-то странное. Сейчас она выглядела, как утомленная жизнью актриса дешевого театра, а вовсе не как уличная проститутка. Но что-то такое было в ее лице, что-то... «Потому что я знаю твою мать!» Она блокотилась на перила моста рядом со мной. Я смотрел на ее отражение в зеленоватой воде Екатерининского канала. И в этом отражении она выглядела моложе. Ее глаза между веками не было зрачка и цветной радужки. Они целиком были залиты тускло поблескивающим золотом. А я знаю, кто ты, сказал я и поднял глаза с ее отражения на саму стоящую рядом женщину. Ты, басорка. что ты делаешь в Петербурге? А ты не тот, со кого себя вытаешь, мальчик. Она как-то грустно улыбнулась и выпрямилась. Я понял, что она специально показала мне свое отражение. Тот мальчик был не фешта. Он не мог узнать меня по классам. То и специально мне показалось. Пальцы мои сжались на перилах, костяшки побелели. В общем-то, босорки мало чем отличаются от людей. И не особенно враждебны, в отличие от тех же стрик или двоедушников. Их магия не очень могущественна, но если такую разозлить, то она может насылать чары, подобные родовым дворянским, от которых практически нет защиты и противодействовать им нельзя. А еще басорки часто становятся любовницами и рожают детей от мужчин. Девочек они забирают себе, а мальчиков бросают на отца. Потому что девочка, рожденная такого союза, становится басоркой, а мальчик остается обычным человеком. Это что-то меняет? Спросил я слегка дрогнувшим голосом. Нет, она покачала головой. У всех свои тайны мальчик, но так Таша лучше. Ты можешь мне помочь. Мне и своей матери. И ты даже не спросишь, кто я такой? Я пристально посмотрел ей в глаза. Глаза были человеческие, серо-зеленые, не особенно-то и яркие, без таинственных проблеском золота или чего-то подобного. Кто бы ты ни был, мальчик? но ты чувствуешь, что толшин отдать толк той, кто потелилась стопой своей плотью», — не отводя взгляда, сказала она. Понимать ее речь было и трудно, и нет. По-русски она говорила бегло, но определить ее акцент было невозможно. Когда она говорила слишком быстро, то понимать становилось труднее. «Они саперли твою мать в шелтом доме на канале, где два моста с пашенками» лицо ей исказилось болезненной гримаской моя сестра ничего не помнит теперь она не помнит кто она такая не узнает меня ты плоть от плоти моей сестры ты должен ей поможь. босорки называли сестрами всех других босорок так что моя мать могла быть ей матерью или дочерью а могла вообще не приходиться никакой родственницей кто ее туда запер спросил я три княся И да выставила перед собой ладонь, показав три пальца. Первый — пилокурый и кутряфый. «От этой — впархоты крушифа, как шеншина. Хутухи у, у неко пахли лантышем», — она загнула один палец. «Второй — высокий и черен голосами. Колос, как у сопаки. Третий косит на один класс, лшецы носит пелое». Описание первого один в один было похоже на моего дядю того самого, в которого я думал, что вселюсь. Я удивился настолько, что открыл рот, собираясь назвать его имя, но из моего рта раздалось громкое воронье карканье. «Тебе нужна форона», — сказала она, кажется, нисколько не удивившись. «Ты кофоришно фороньем языке, а она путит говорить на твоем». «Расскажи мне о моей матери», — сказал я. «Как так получилось, что она оказалась здесь?» Она снова облокотилась на перело мостика и посмотрела в воду. Глаза отражения блеснули золотом. Я слушал историю, стараясь не переспрашивать, хотя иногда ее слова были не очень понятны. Насколько я знал, моя бабушка умерла через несколько лет после рождения отца. Об этом не очень любили разговаривать в семье, ограничивались кратким, зачахло и сгорело. И после этого дед ушел воевать с торками в Трансильванию. И вот оттуда-то он. И привез свой трофей, который скрыла от семьи. Басорка последовала за своим возлюбленным в Петербург. Согласилась жить в небольшом уютном флигеле на фонтанке, который для нее купил мой дед. И вскоре родила меня. В смысле, не меня, конечно, а этого парня, в паспорте которого написано «Демьян Найденов». Она собиралась оставить ребенка его отцу и вернуться домой. Но ее любовь была сильной, и она все откладывала этот момент. Пока тайну князя не узнал кто-то еще. Его старший сын. Тупица, прожигатель жизни и очень неприятный тип. Мерзкий молокосос, как его метко назвала Ида. Он с друзьями похитили девушку, ребенка подбросили в приют, а саму ее долго держали в плену, пичкали какой-то гадкой отравы и издевались с фантазией размахом. Мой дядя никакой интриги поначалу не замышлял. Ему просто хотелось досадить своему отцу, который не воспринимал его всерьез и обещал лишить наследства. Как и вышло в результате, впрочем. Жестокие юнцы наигрались и выбросили сломленную босорку на улицу, откуда она довольно быстро попала в желтый дом. Поигрались и забыли. Только вот рот на замке держать юные княжичи не умели. И нашлись другие заинтересованные лица, умеющие держать уши открытыми. Басорка в желтом доме тем временем начала приходить в себя, оброшенный на произвол судьбы мальчик-подрос, что точно произошло со мной в смысле демьяном найденного Мыда, не знала. Зато знала, что к ее сестре однажды пришел посетитель, богато одетый, с изящными манерами. Не пропустить такого персонал лечебницы для душевно больных, конечно же, не смог. И вот этот самый человек. В отличие от тех юнцов, оказался гораздо более образованным, чтобы понять, что несчастная девушка вовсе не человек. Чтобы она не оправилась полностью и не сбежала, он применил какую-то магию, и сознание ее спуталось. Она замолчала, испытывающе посмотрела на меня. Да уж, это очень неприятная история. Если бы связь с басоркой, да еще и бастард от нелюди стали достоянием общественности, то мой дед мог бы лишиться всех наград, Звание, то и дворянство. Но ничего этого не произошло. Мой дед через несколько лет погибнет застреленным на тайной дуэли. Его завещание обнародуют, и наследником официально станет мой отец. А его старшему брату оставят поместье, где-то в Тамбовской губернии, и крохотный пенсион. И еще через несколько лет он погибнет на Кавказе. По пьяной лавочке завербуется в армию. «Ты поможешь своей матери», — потормошила меня Ида а я замер в задумчивости и не знал, что ей ответить. Ее история не проливала свет на отношение моего тела к своей матери. Сонька сказала, что настоящий я взвился бы от ярости при ее упоминании, но почему? Что он был такое до того, как я поселился в его голове? Кресеныш, невежда, маленький ублюдок. Он крутил какие-то свои делишки, продаваясь в какие-то мерзкие махинации. Подсыпал отраву пугалу, чтобы через его контору мошенники и контрабандисты могли обстряпывать свои сделки. При упоминании тех, на кого он работал, даже не самые приличные лица перекосило от отвращения. «Почему он ненавидел свою мать? Ведь раз ненавидел, значит, знал о ней». «Почему я ее ненавидел?» Я поднял взгляд на Иду так резко, что даже успел заметить золотой отблеск в ее глазах. «Тщеслафия, мальчик!» Ида потрепала меня по щеке. Она сказала тебе, что ты сын князя, Но тебе придется хранить эту тайну, чтобы защитить его топрое имя. А потом меня, видимо, поймали и заткнули мне рот. Губы мои скривились во что-то среднее между усмешкой и презрительной гримасой. — Ты поможешь своей матери, мальчик? снова спросила Ида. — Помогу ли я? — Что произойдет, если я выпущу босорку из желтого дома, и она вернет себе здравый рассудок? Не решит ли она начать мстить по очереди всем своим обидчикам, начиная с моего деда? Ведь если задуматься, все ее несчастья произошли именно из-за него. Илида сумеет взять ее за руку и вернуть обратно в Карпаты, откуда они обе и появились. Мне безусловно было жалко бедную девушку. Освободить ее было бы благородным и верным поступком. Ида совершенно права насчет того, что это мой долг. Я плоть от ее плоть и все такое. Но вдруг это... Прореха. Прореха в истории моего рода. И необдуманно ткнув в нее, я изменю его историю, а то и вовсе уничтожу. Я закрыл глаза и почти как наяву увидел малый тронный зал и грозный лик императора. И почти услышал звучный голос князя Голицына, который зачитывает безжалостный приговор. Вот император поднимает перст — Из придворного мундира пропадают сначала все ордена и награды, потом и палеты, и аксельбанты, потом золотое шитье, пеплом рассыпаются кольца и персни, обращается в труху золотая цепь, а потом и сам парадный мундир становится жалким рубищем. И вместо грозного и гордого князя, одного из первых, чьими имя золотыми буквами вписано на странице бархатной книги, перед блистательными придворными на коленях стоит жалкий изгой, Ничтожество, лишенное всех званий, титулов, наград, должностей, право передавать по наследству родовую фамилию, и родовую магию. Сплетутся в замысловатом жесте пальцы князя Голицына. Сверкнут алым и синим его глаза, и в горле у бывшего князя навсегда поселится колючий клубок, который никогда не пропустит ни единого слова из тех, что не должны быть сказаны. Я тряхнул головой, отгоняя кошмарные видения из собственного прошлого. Я видел все это своими глазами, но сейчас представил на месте себя своего деда. Возможно, вместо Голицына будет Долгорукий. Может быть, никто не станет замыкать ему уста вороньем граем и выжигать весь его род до последнего человека. Может быть, узнав об осорке, император решит не предавать это дело огласке, строго пожурит своего верного сподвижника и генерала, а остальным посвященным высочайше прикажет забыть все, что они тут слышали. Если кто-то проболтается, то ему придется сожрать собственный язык, перед этим самостоятельно приготовив его на дворцовой кухне, в сливках и со специями. Может быть. Орлова, — хладнокровно напомнила мне память, — вспомни, что случилось с родом Орловых. Любвеобильные братья вовсе не продили потомство от русалки или богиньки. Не знаю точно, с кем они там путались. Но когда это дошло до императрицы Екатерины, которая с самого начала к этому семейству была весьма расположена, то она без всяких сомнений и сожалений повелела вычеркнуть род Орловых из всех гербовиков, кодексов и дворянских книг. Дабы честь дворянская и правила строгие не мешали им господам не жить семенем своим орошать. Может быть, там дело было в отношениях императрицы и братьев Орловых, а ротах пол жертвы чисто женской мести. Но по букве закона императрица поступила довольно мягко. Она сделала Орловых простолюдинами и отняла магию. И все. Никто из них не отправился на каторгу, никого не приговорили к усекновению разных частей тела, и даже клеймо на лбу ни у кого не выжгли, хотя даже по закону она имела на это полное право. Не говоря уже о монаршей воле, которая позволяла трактовать этот закон сколь угодно вольно. Что за князь пытается купить информацию обо мне? — спросил я. Просто вспомнил беседу Ида и Долгорукого и сделал выводы. Вяземский рассказал Иде под видом чьей-то бонной или конфидентки, что видел какого-то мальчика, но упустил. Это значит, что кто-то из князей тайно объявил награду за меня. Но в дело вмешался старший Долгорукий и нанял Иду, чтобы выяснить подробности. А Ида или не знала, или не сказала, или... «Я не знаю». Бровиды приподнялись, будто ее очень удивил мой вопрос. Ты же знаешь, что я басорка. Зачем ты спрашиваешь меня об именах? А что не так с именами? Я недоуменно нахмурился. Я и сестры не пользуемся именами и не можем называть других. Ида улыбнулась. Как то называем, то теряем свою силу. А как же Ида? спросил я. «Это не имя», — отрезала басорка, но больше ничего объяснять не стала. И тут я, как назло, вспомнил еще одну историю. С вовсе даже английским дворянином, который, оказавшись в Петербурге, спутался с русалкой. Для простолюдина дело совершенно обычное и неподсудное. Но разве что соседи будут судачить за спиной, да жена сковородкой по башке отоварит. Русалки только женатым отдаются. Холостым разве что дразнить могут. Игриво нежные части тела, демонстрируя. Некоторые юнцы хвастались, что с русалкой, молвалялись по-всякому. Но любой образованный человек понимает, что именно это значит. Не даются русалки в руки неженатым. Только смотреть можно. Потрогать не получится. А вот между простолюдинами и дворянами они разницы не делают. И некоторые дворяне даже в своих загородных поместьях, я уверен, этот запретный плод нет-нет да вкушают. Вот только держит потом язык за зубами. А тот бриташка не удержал, рассказал все в красках и с подробностями. И потом с благородным британским акцентом удивлялся, когда громилы из Багровой бригады ему невежливо отбили почки и швырнули в подвал трубецкого бастиона. А на следующий день его англосаксонская голова отделилась от плеч одним ударом палаческого топора. И даже английский посол не стал этого дурака защищать. мальчик. Ида потрясла меня за плечо. «Так ты поможешь своей матери?»